Глава 5. Домашние хлопоты. Подобно многим молодым жёнам, Мэк вступила в замужнюю жизнь, намереваясь стать образцовой домохозяйкой. По её замыслу, дом должен был казаться Джону раем, а жена представать перед ним неизменно улыбающейся. Мэк собиралась проследить, чтобы супруг каждый день питался великолепными блюдами и никогда не терял пуговицы. Этот замысел она взялась воплощать с такой любовью, энергией и жизнерадостностью, что успех был ей обеспечен, хотя на пути и встретились некоторые препятствия. В её раю было неспокойно, ибо маленькая женщина постоянно суетилась, чрезмерно стремилась угодить и носилась по дому подобно библейской Марфе, отягощённой многочисленными заботами. Иногда она так уставала, что сил не хватало даже улыбнуться. А вот Жоно после изысканных яств разболелся желудок, и вместо благодарности он потребовал простую еду. Что до Пуговец Мэк вскоре стала сама девица куда они пропадают, и качала головой, сокрушая избеспеченности мужчин. Потом стала грозить, что заставит мужа самого их пришивать, и ещё посмотрит, станут ли они тогда держаться лучше, если всё время нетерпеливо дёргать их неуклюжими пальцами. Они были очень счастливы, даже когда выяснили, что одной любовью сыт не будешь. Мэк по-прежнему казалась Джону красавицей, хоть теперь и одаривала его улыбкой из за старого кофейника. Что до самой Мэг, та находила романтику даже в ежедневных прощаниях с мужем, когда вслед за поцелуем тот ласково спрашивал: "Дорогая, что купить сегодня на ужин? Телятину или баранину?" Маленький коттедж перестал казаться романтичным гнёздышком и стал домом, но вскоре молодая пара поняла, что это перемена к лучшему. Сначала они лишь играли в дом и баловались, как малые дети. Затем Джон погрузился в работу, чувствуя на своих плечах ответственность главы семьи. А Мэк отложила до лучших времён домашние платья из тончайшего кембрика, надела длинный передник и взялась за работу, как мы уже упомянули, скорее с излишним рвеньем, чем с благоразумием. Пока длилось увлечение Мэк кулинарией, она простудировала книгу рецептов миссис Карнелиус. Точно та была учебником по математике, терпеливо и внимательно решая предложенные ей задачи. Иногда приходилось приглашать родных, чтобы те помогли доесть слишком изобильный ужин с перемены блюд. Порой же Лоцита и Кома целались корзинкой неудавшейся стрепни, чтобы та скорее скрылась от посторонних глаз в непритязательных желудках хумелей. Вечер, проведённый за подсчётом домашних расходов, обычно временно притуплял кулинарный энтузиазм, а за ним следовал приступ экономии, в течение которого бедолага Джон был вынужден существовать на диете из хлебного пудинга, солянки и разогретого кофе, что становилось для него душевным испытанием, хоть он и переносил его с похвальной стойкостью. В конечном итоге Мэг нашла золотую середину, но прежде добавила в свою коллекцию то без чего молодым парам редко удается обходиться долго — супружескую ссору. Вдохшевленная свойственным любой хозяйке стремлением видеть свою кладовую до верху заставленной домашними вареньями и солениями, она решила приготовить собственное смородиновое желе. Джона попросили заказать около дюжины маленьких баночек и дополнительную меру сахара. Так как смородина в саду созрела и требовала немедленной обработки, Джон твердо верил, что его женушка умеет все на свете и само собой гордился ее мастерством. Поэтому решил, что ее желание должно быть удовлетворено, а единственный урожай ягод следует сохранить на зиму в самом вкусном виде. Он отправил домой четыре дюжины чудесных маленьких баночек, пол бочонка сахара и маленького мальчика, который помог бы Мэкс собрать смородину. Убрав красивые волосы, Под маленькую шапочку, закатав рукава до локтей и надев клетчатый фартук, который выглядел весьма какетливо, несмотря на завязывающийся на шее наподобие детского слюнявчика нагрудник, юная домохозяйка взялась за работу, ничуть не сомневаясь в своём успехе. Разве не видела она сотни раз, как Ханна делала желе? Количество банок сперва её удивило, но Джон так любил желе, а красивые баночки так прекрасно смотрелись бы на верхней полке, что Мег вознамерилась заполнить их все. И целый день собирала, варила, процеживала желе и всячески над ним суетилась. Она старалась изо всех сил, обращалась за советом к миссис Карнелиус и ломала голову, пытаясь вспомнить всё ли сделала в точности, как Ханна. А что<div>ди в желе? Она ещё раз довела его до кипения, добавила ещё сахара и процедила, но проклятая масса никак не желала застывать. Ей хотелось броситься домой, не снимая передника и попросить мать о помощи. Но они с Джоном договорились, что никогда не станут никому докучать своими личными проблемами, неудачами и ссорами. Над последним словом они посмеялись, будто сама мысль о том, что они могут поссориться, казалась им нелепой. И действительно, по возможности обходились без помощи. Миссис Марча одобрила их план, потому и не вмешивалась в их дела. Так и вышло, что тем жарким летним днём Мегг в одиночку сражалась с непокорным желе, и в 5 часов вечера Села в своей разгромленной кухне, заломила испачканные руки, подняла голову к небу и расплакалась. В самом начале семейной жизни, окрылённая счастьем, она часто повторяла: "Мой супруг может в любое время приглашать домой друзей. Я всегда буду готова. Не стану ни суетиться, ни ругать его и не испытаю ни малейшего неудобства. Джона и его друзей всегда встретит убранный дом, радушная жена и вкусный ужин. Так что Джон, дорогой, Не думай даже предупреждать меня заранее, приглашай кого душе угодно, и вас ждёт хороший приём. Как очаровательны были эти слова. Джон сиял от гордости, когда она произносила их, и не сомневался, что ему очень повезло иметь такую прекрасную жену. Хотя к ним иногда заходили гости, Джон никогда не приводил друзей без предупреждения, и прежде у Мэк не было возможности доказать свои слова. Возможность это выпала ей в самый неподходящий момент. Как всегда бывает в нашем злополучном мире. Увы, неизбежно случается что-то, чему остаётся лишь удивляться и огорчаться и терпеть это, пока куда хватает сил. Если бы Джон наброч не забыла желе, было бы совершенно непростительно, что из всех дней в году он выбрал именно этот, чтобы неожиданно привести домой друга. Поздравляя себя с тем, что утром догадался позаботиться о вкусном угощении, И предвкушая, что оно будет готово с минуты на минуту, он предавался приятным размышлениям о чудесном впечатлении, которое оно произведёт, когда его красивая жена выбежит ему навстречу, и он проводит друга в свой особняк с нескрываемым удовлетворением молодого хозяина и мужа. Но, добравшись до глубинного гнёздышка, Джон обнаружил, что мир полон разочарований. Парадная дверь, которая обычно была гостеприимно распахнута, стояла не просто закрытой, а запертой на щеколду. А на крыльце по-прежнему красовалась вчерашняя грязь. Окна гостиной были закрыты и занавешены, и в зал его не открылось прелестное зрелище. Женушка в белом платье с кокетливым бантиком в волосах шьет на веранде, или стоит на крыльце, сияющими от радости глазами и робко улыбается, приветствуя гостя. Ничего подобного. Вокруг не было ни души, лишь раскрасневшийся мальчик спал под смородиновым кустом. Боюсь, что-то стрелось. Ступай в сад, Скот. А я пойду искать миссис Брук, проговорил Джон в тревожной тишиной и безлюдьем. Он обежал вокруг дома, следуя за резким запахом горелого сахара, а мистер Скотт с тревогой на лице шагал за ним. Когда Брук скрылся в доме, Скотт остановился на расстоянии и притаился, но мог видеть и слышать всё происходящее, и будучи холостяком, оказался несказанно рад такой перспективе. На кухне царили беспорядок и отчаяние. Первая партия желе истекала по стенкам банок, вторая пролилась на пол, а третья весело булькала и пригорала на плите. Лоти, споести нети в тонкой невозмутимости спокойно ела хлеб со смородиновой наливкой, ибо желе по-прежнему пребывало в безнадёжно жидком состоянии. Посреди всего этого хаоса воседала миссис Брукс с передником на голове и горько рыдала. Милая моя, что стряслось? Как клекнул Джон, врываясь в дом и с ужасом представляя, что сейчас увидит ошпаренные руки жены или узнает новости о внезапно постигшей её болезни, а при мысли о госте, оставленном в саду, он вовсе испугался, хоть и не подал виду. Ах, Джон, я так устала, мне жарко, я сердита и встревожена, я мучилась, мучилась, пока совсем не выбилась из сил. Прошу, помоги мне, иначе я умру. И выдохшаяся хозяйка бросилась к нему на шею и встретила его сладкими объятиями. сладкими во всех смыслах слова, так как часть желе пролилась не только на пол, но и на передник. Ну что тебя тревожит, дорогая? Случилось что-то ужасное? – спросил взволнованный Джон, ласково целуя жену в макушку, укрытую чепцом, который съехал на бекрин. Да, в отчаянии всхлипнула Мэг. Так рассказывай скорее, только не плачь, прошу, я все вынесу, только не слезы. Так что же стряслось, милая? Желе. Не застывает. И я не знаю, что делать. Тут Джон Брук расхохотался так, как впредь больше никогда не осмеливался. А насмешник Скотт невольно улыбнулся, услышав его звонкий смех, который стал последней каплей в море отчаяния бедной Мэг. "И это всё? Вы, ленивый несчастный, жиле в окне и больше о нём не вспоминай. Я куплю тебе жиле, несколько кварты, если понадобится, но ради бога не плачь. Я привёл Джека Скотта на ужин и Дальше Джону не дали вымолвить ни слова. Мэг велела ему замолчать, сцепила руки в трагическом жесте, упала в кресло и тоном полным негодования, укора и ужаса воскликнула: "Гость к ужину, а дом в таком беспорядке? Джон, брат, да как ты мог так поступить? Тихо, он в саду. Я напрочь позабыла про клятвом желе, но теперь уже ничего не попишешь", ответил Джон встревоженно, оглядывая разгромленную кухню. Надо было прислать записку с посыльным или предупредить меня утром. И как ты мог забыть, что я сегодня занята, раздражительно продолжала Мэг, ведь даже горлицы клюютца, если им взъерошить перья. Утром я ещё не знал, что захочу его пригласить, а времени отправить посыльного не было. Мы с Джеком встретились в дверях конторы. Я и не думал тебя предупреждать, ведь ты всегда говорила, что я могу сколько угодно приглашать друзей без предупреждения. Раньше я никогда так не делал, и будь я проклят, если сделаю это снова, обиженно добавил Джон. Очень надеюсь, что не сделаешь. Немедленно прогони его. Я сейчас не в состоянии принимать гостей. Да и кормить его нечем. Как это нечем? А где говядина и овощи, которые я послал сегодня утром, и пудинг, что ты обещала? воскликнул Джон и бросился в кладовку. Я не успела ничего приготовить. А поужинать думала у мамы. Прости, я совсем забегалась. И слезы снова хлынули ручьем. Джон был кроткой душой, но и кротким душам не чуждо ничто человеческое. После целого дня в конторе он никак не ожидал явиться домой усталым, голодным и полным надежд на приятный вечер и обнаружить, что дома бедлам, на столе пусто, а жена не в духе. Все это никак не способствовало спокойствию ума и любезности манер. Но он все же сдержался. И маленькой бури можно было бы избежать, если бы не одно неосторожное слово. Ситуация неприятная, что ж говорить. Но если ты чуть-чуть поможешь, у нас все получится, и мы еще хорошо проведем время. Не плачь, дорогая, просто поднатужься еще чуть-чуть и приготовь нам что-нибудь поесть. Мы оба голодны, как охотники, и порадуемся любому угощению. Подай нам холодного мяса и хлеба с сыром, а желе так уж и быть просить не будем. Джон намеревался добродушно пошутить, но одно напоминание о желе предрешило его судьбу. Мак показалось, что слишком жестоко намекать на её жалкое фиаско, и с его словами улетучился последний атом её терпения. А почему бы тебе самому не выбраться из этой неприятной ситуации? Я слишком устала, чтобы ради вас ещё и поднатуживаться. Только мужчина может предложить принять гостя с куском мяса и варварским хлебом и сыром. Отведи скота к матери. И скажи, что я уехала, заболела или умерла. Что хочешь, придумывай. Я его на порог не пущу, а уж за порогом смейтесь надо мной и моим желе, сколько души угодно. Тут же в доме вам ничего не светит. Выпалив эту бунтарскую речь на одном дыхании, Мак сорвала с себя передник и стремительно покинула поле брани с целью продолжить плач в своей комнате. Чем твой муж занимались в её отсутствии, она так и не узнала. Но мистера Скотта не повели ужинать к миссис Марч, а когда друзья ушли на прогулку, а Мэг спустилась, она к ужасу своему обнаружила следы беспорядочной трапезы. Лотти донесла, что молодые люди съели много всего, а уж хохотали, что было моче. Потом хозяин велел ей вылить сладкий сироп и спрятать банки. Мэг хотелось пойти и рассказать обо всем матери, но стыд за свою неудачу и преданность Джону, который может быть жесток, но никому не следует об этом знать. Не позволили ей этого сделать. И наспех прибравшись, она принарядилась и села ждать Джона, намереваясь простить его, когда он одумается. Увы, Джон не одумался, потому что видел случившееся совсем в другом свете. Перед скоттом он свёл всё в шутку, извинился за свою маленькую жонушку, как только мог, и с таким усердием изображал гостеприимного хозяина, что его другу импровизированный ужин пришёлся весьма по вкусу, и он обещал заглянуть ещё раз. Но Джон рассердился на Мак, хоть и не подал виду. Ему казалось, что это она втянула его в передрягу, а потом покинула в минуту нужды. Нечестно сначала разрешать мне в любое время приводить гостей без предупреждения, а потом, когда я решил воспользоваться этой свободы, распаляться и винить меня во всем, да еще бросать одного в беде на смех и жалость окружающих. Бог свидетель, так поступать нечестно, и Мак наверняка это знает. За ужином он дымился от злости, но вскоре поостыл. И, проводив Скотта на обратном пути к дому, пришёл в более благосклонное расположение духа. Бедняжка Мэк, нелегко ей пришлось, а ведь она всего лишь искренне пыталась мне угодить. Конечно, она поступила неправильно, но ведь она так молода, я должен проявить терпение и всё ей объяснить. Он надеялся, что она не пошла к матери, так как ненавидел сплетни и постороннее вмешательство. Подумав об этом, он на миг вновь рассердился. Но сердце его смягчилось из страха, что Мэг выплачет все слезы и чего доброго заболеет, поэтому он ускорил шаг, пообещав себе говорить с ней спокойно и благожелательно, но твердо и решительно, и разъяснить, почему ее поступок можно считать нарушением супружеских обязанностей. Мэг в свою очередь тоже решила говорить спокойно и благожелательно, но твердо и объяснить Джону, в чем заключаются его супружеские обязанности. Ей хотелось побежать ему навстречу и просить прощения. чтобы он поцеловал и утешил её, что несомненно произошло бы. Но она не сделала ничего подобного и, завидя в приближающегося Джона, стала напевать себе под нос, как ни в чём не бывало, раскачиваясь в кресле-качалке с шитьём, как праздная дама в своей роскошной гостиной. Джон слегка разочаровался, не обнаружив дома нежную Необу, и чувствуя, что его попранное достоинство требует, чтобы жена извинилась первой, не стал извиняться сам, а непринуждённо вошёл в дом. Улегся на диван и поделился весьма уместным наблюдением. Скоро на волоне, моя дорогая. Ничего не имею против. С той же спокойно отвечала Мак. Мистер Брук продолжил разговор на общие темы, но миссис Брук не поддерживала их и вскоре беседа сошла на нет. Джон сел у одного окна, раскрыв газету и спрятался за ней. Мак села у другого и стала шить с таким усердием, будто новые розеточки для ее домашних туфель. были предметом жизненной необходимости. Оба молчали и выглядели весьма спокойными и твёрдыми, но оба при этом чувствовали себя неловко до отчаяния. "Ох, пронеслось в голове у Мег, до «Да чего же трудна супружеская жизнь и какое безграничное терпение и любовь необходимы с супругом, как верно говорила мама". Слово "мама" вызвало в памяти другие материнские наставления, услышанные давно и встреченные в своё время недоверием и возражениями. Джон славный человек, но есть у него и недостатки, и ты должна научиться их видеть и мириться с ними. Помни, что и сама не без изъяна. Он очень решителен, но никогда не станет упрямым, если ты не будешь нетерпеливо перечить ему, а объяснишь свою позицию по-доброму. Он очень скрупулёзен и не терпит лжи. Хорошая черта, хотя ты и зовёшь его привередой. Никогда не обманывай его, ни на деле, ни на словах. Мэг. И он подарит тебе доверие, которого ты заслуживаешь, и опору, которая тебе необходима. Его нрав горяч, но не как у нас. Одна вспышка и всё проходит. Гнев его холоден и спокоен и редко прорывается наружу, но стоит распалить его, и затушить это пламя будет трудно. Будь осторожна, очень осторожна, и не давай его гневу пробудиться и обернуться против тебя. Ибо удержать его уважение можно лишь в счастье и покое. Следи за собой. Первы проси прощения, если ошибаетесь вы оба, и берегись маленьких размовок, разногласий и слов, произнесённых в сердцах, которыми часто вымощен путь горькой печали и сожалением. Слова эти вспомнились мне, когда та сидела и шила на закате, особенно последняя фраза. Прежде у них с Джоном серьёзных размовок не случалось, и сейчас её произнесённые в сердцах слова вдруг показались глупыми и злыми, гнев ребяческим, а примыслы обедном Джони, вернувшимся домой. И обнаружившем там подобную сцену, её сердце растаяло. Она взглянула на него со слезами на глазах, но он их не увидел. Отложив щит, она встала и решила: "Сейчас я первая попрошу прощения". Но он, кажется, её не слышал. Она очень медленно прошагала по комнате, ведь побороть гордость было не так-то просто, и встала рядом, но он не повернул голову. На миг ей показалось, что она не сможет осуществить задуманное. Затем возникла мысль Это только начало. Я сделаю первый шаг, и мне будет не в чем себя упрекнуть. Наклонившись, она тихонько поцеловала мужа в лоб. Разумеется, о разногласиях тут же забыли. Один полный раскаяния поцелуй был лучше всех слов этого мира, и уже через мгновение она сидела на коленях у Джона, а тот ласково с ней говорил. Зря я смеялся над твоими бедными баночками с желе. Прости, дорогая, я больше никогда не буду. Но, само собой, он не сдержал свое обещание. и смеялся над этим случаем ещё 100 раз. Впрочем, как и Мэк, и оба утверждали, что слаще желе никогда не пробовали. Ведь случай с домашним консервированием немало поспособствовал укреплению мира в семье. Позже Мэк позвала мистера Скотта отоужинать, послав ему особое приглашение и подала чудесное угощение. Причём на первое в этот раз была неутомившаяся жена. При госте она была столь весела и изящна, что вечер прошёл очаровательно. А мистер Скотт назвал Джона счастливым человеком, и всю дорогу до дома качал головой, сокрушаяся о тягота холостяцкой жизни. По осени на долю Мэк выпали новые испытания и волнения. Салли Моффат возобновила их дружбу и повадилась забегать в маленький домик, посплетничать или приглашать эту бедную девочку, как она называла Мэк, провести день в своём большом доме. Мэк это казалось приятным, так как в ненастную погоду она часто томилась в одиночестве. Дома у Марчи все были заняты, Джон отсутствовал до вечера, и кроме шитья чтений и бесцельного шатания по дому, заняться было нечем. Так и вышло, что Мэгs близилась к Салли на почве сплетен и совместного безделья. Глядя на красивые вещи, которыми был полон её дом, Мэг хотела иметь то же самое и жалела себя, потому что у неё ничего подобного не было. Салли, добрая душа, часто предлагала подарить ей понравившуюся безделушку, но Мэг отказывалась, зная, что Джону это придётся не по душе. Однако вскоре глупышка Мэг сделала то, что не понравилось Джону гораздо больше. Она знала доходы своего супруга, ей нравилось чувствовать, что тот доверяет ей не только своё счастье, но и то, что многие ценят гораздо больше свои деньги. Ей было известно, где они хранились, и она могла брать сколько угодно на расходы. Джон просил лишь вести отчёт о каждом потраченном пенни, раз в месяц платить по счетам и не забывать, что она является женой человека стеснённого в средствах. До сих пор ей хорошо это удавалось. Она была благоразумна и точна, прилежно вела бухгалтерские книги и ежемесячно предъявляла их мужу без всякого страха. Но осенью в райский сад Мэг проник змей и искусил ее, как многих современных ев, не яблоками, а платьем. Мэг не нравилось, что ее жалели и вынуждали чувствовать себя бедняжкой. Это раздражало ее, но ей было стыдно в этом признаться. И время от времени она пыталась утешиться. покупая что-то красивое, чтобы Сали не думала, будто ей приходится экономить. После ей часто казалось, что она поступила нехорошо, ведь купленные ею красоты редко бывали предметами первой необходимости. Но стоили они недорого, поэтому и беспокоиться было не о чем. Так количество безделушек у меня неосознанно прибавлялось, а в походах по магазинам она перестала быть только наблюдательницей. Однако совокупная стоимость безделушек оказалась невообразимо велика. И когда в конце месяца Мэг подсчитала все расходы, итоговая сумма её испугала. Джон в том месяце был занят и предоставил счета в её полное распоряжение. В следующем он отсутствовал, но на третий месяц настало время большого ежеквартального отчёта, и этот день Мэг запомнила навсегда. За несколько дней до него она совершила ужасный проступок, и он камнем лёг ей на сердце. Салли покупала шёлка И Мэг страшно захотелась новый шелковый отрез на платье, легкое, красивое для приемов, ведь ее черное шелковое платье было слишком простым, а вечерние платья из тонких тканей пристала носить только девчонкам. Тетя Марч по обыкновению дарила сестрам двадцать пять долларов на Новый год. До Нового года оставался всего месяц, а чудесный фиалковый шелк как раз продавали по сходной цене, да и деньги были под рукой. Только осмелись и возьми. Джон всегда говорил, что у них все общее. Но посчитал бы он правильным потратить на шелк не только двадцать пять долларов подаренных тете Марч, но и столько же из семейного бюджета? На этот вопрос Мак не знала ответа. Салли же уговаривала ее купить отрезы, даже предложила одолжить денег, искушая Мак в не всякой мере, хотя, конечно же, из лучших побуждений. В недобрые час лавочник продемонстрировал Мак ткань всю в восхитительных переливающихся складках и промолвил: "Уверяю вас, мэм, лучшей цены вы не найдете". Беру, немедленно ответила она. Шёлк отрезали, Мег заплатила, Салли пришла в полный восторг. А Мег рассмеялась, будто ничего особенного только что не произошло, и уехала домой с ощущением, что украла что-то, и за ней гонится полиция. Дома она попыталась утихомирить больную совесть, расстелив прелестный шёлк, но тот вдруг словно утратил весь свой блеск. Мег внезапно показалось, что фиалковый цвет совсем ей не к лицу. А слова 50 долларов словно были вытравлены на каждом отрезке ткани. Она убрала шёлк, но не могла забыть о нём и испытывала отнюдь не радость, когда должно быть, при мысли о висящем в шкафу новом платье, а страх, будто в шкафу поселился призрак её глупости, от которого не так-то легко избавиться. Когда тем вечером Джон достал бухгалтерские книги, сердце Мег ушло куда-то в пятки. И впервые с начала супружеской жизни она испугалась мужа. Его добрые карие глаза могли быть суровыми, и хотя он был необычайно весел, ей казалось, что он раскусил ее, просто не хочет, чтобы она об этом знала. Домашние счёты она оплатила и книги привела в порядок. Джон похвалил её и потянулся к завязкам старого кошелька, который они называли банком. А Мэг, зная, что в банке пусто, перехватила его руку и нервно выпалила: "Ты ещё не видел записей о моих личных расходах". Джонни когда-ни просил её отчитываться о личных тратах, но она настаивала и снимала ему удовольствием, наблюдала, как он с удивлением прочитывал все странные статьи, на которые женщины тратят деньги. Он долго угадывал, что такое выпушка, затем требовал объяснить ему значение слова шемизедка и не доумевал, как может нечто состоящее из трёх розовых бутонов, лоскутка бархата и пары верёвочек называться шляпкой и стоить 5 или 6 долларов. Тем вечером он, видимо, решил Что будет забавно посмотреть ее записи и притворился, что его ужасает ее расточительность, а он часто проделывал этот трюк, гордясь благоразумием жены. Мэг медленно достала маленькую книжечку и положила перед ним. Затем встала позади его стула, притворившись, что хочет разгладить морщины на его усталом лбу, и стоя за его спиной пролепетала с нараставшей с каждым словом паникой: «Джон, дорогой, мне стыдно показывать тебе мою книжку, потому что в последнее время...» Я позволила себе потратить непростительно много. Я так много выхожу в общество, что мне необходимы некоторые вещи. Да и Салли посоветовала, вот я и купила то, что было нужно. Частично я покрою эти расходы подарочными деньгами от тёти, но всё равно очень жалею о том, что сделала. И знаю, что ты посчитаешь, будто я поступила плохо. Джон рассмеялся, притянул её к себе и добродушно промолвил: "Не надо прятаться, дорогая. Я не побью тебя за пару добротных сапог". Ножки моей жены мне дороги, и я не прочь выложить 8 или 9 долларов за сапоги, если те действительно хороши. 9-долларовые сапоги были одной из безделушек, купленных Мэг за последнее время, и взгляд Джона упал на них во время разговора. Что же будет, когда он узнает о 50 долларах, содрогнулась Мэг. Я купила что-то полуше сапог. Шёлковое платье, проговорила она со спокойствием отчаявшегося человека. Ибо ей хотелось уже поскорее покончить с этим разговором. И насколько полегчал мой треклятый кошелёк, как сказал бы мистер Монталини. Джон говорил будто не своим голосом, и Мэг чувствовала, что он смотрит на неё прямым взглядом, который прежде она всегда была готова выдержать. Ответив на него таким же честным взором, она перевернула страницу и одновременно повернула голову, указывая на сумку, которая и без полсотни нашёл к выглядела устрашающе. Ну а с полсотни и вовсе ужасно. На минуту в комнате воцарилась полная тишина, а затем Джон медленно заговорил, и Мэг почувствовала, что ему стоит усилий не выражать неодобрения. Хм, сложно сказать, пятьдесят это много или мало на платье со всеми этими вашими оборочками, эти съемками и Бог знает чем еще. А ну пока не сшитых без отделки, еле душа выпалила Мэг. И от внезапной мысли о расходах, которые ещё предстояли, ей поплохело. 25 ярдов шёлка. Не много ли для одной маленькой женщины? Впрочем, не сомневаясь, что облачившись в эти шёлка, моя жена будет выглядеть не хуже супруги недомофта, саркастически промолвил Джон. Джон, я знаю, ты зол, но теперь уже ничего не поделаешь. Я не хотела транжирить твои деньги и думать не знала, что все эти безделушки выльются в такую сумму. Гляди, как Салли покупает всё, что хочет, и жалеет меня, потому что я не покупаю ничего. Я не могу удержаться. Как ни стараюсь, я довольствоваться тем, что имею, это тяжело. Я устала быть бедной. Последние слова она произнесла так тихо, что Ришило Бутонов их не услышал. Но он услышал. И они его глубоко ранили, ибо сам Джон ради Мега отказывал себе во многих удовольствиях. В ту самую секунду, как эти слова слетели с её языка, ей захотелось его прикусить. Но было поздно. Джон отодвинул книги в сторону, встал и с лёгкой дрожью в голосе проговорил: "Я этого боялся, Мэг. Поверь, я делаю всё, что в моих силах. Если бы он стал упрекать её или даже встряхнул, это не разбило бы ей сердце так, как этот немногословный ответ". Она бросилась к нему, крепко обняла и, заливаясь слезами раскаяния, воскликнула: "Ах, Джон, мой милый, добрый, рыбатящий Джон! Я не хотела Какая же я злая, какие это нечестные и неблагодарные слова. Как я могла их сказать? Как я могла? Джон отнёсся к ней по-доброму, тут же её простил и не промолвил ни слова упрёка. Но Мэг знала, что он не скоро забудет её поступок и неосторожные слова, хотя вслух об этом, возможно, и не упомянет. Она клялась любить его и в горе, и в радости, а потом сама же упрекнула в бедности, беспешно растранжирив заработанное его трудом. Она поступила ужасно. Но хуже всего было то, что Джон после этого случая стал вести себя тихо, будто ничего не произошло. Он начал позднее задерживаться в городе и работать по вечерам, а она ложилась спать в одиночестве и плакала, пока не засыпала. Неделю Мег мучила совесть, и она чуть не слегла, узнав же о том, что Джон отменил заказ на новое пальто, окончательно приуныла и на нее стало больно смотреть. В ответ на ее удивленные расспросы он лишь ответил. Новое пальто мне не по карману, дорогая. Мэг промолчала, но через несколько минут он обнаружил ее в коридоре. Она стояла, зарывшись лицом в его старое пальто, и плакала так горько, будто ее сердце вот-вот разобьется. Тем вечером у них состоялся долгий разговор, и Мэг поняла, что полюбила мужа еще сильнее из-за его бедность. Ведь именно лишение сделали его человеком. Взрастили в нём силы и мужество прокладывать себе пути, научили реагировать на естественные желания и ошибки дорогих ему людей с ласковым терпением. На следующий день, проглотив гордость, она отправилась к Салли, выложила ей всю правду и попросила выкупить у неё шёлк в качестве дружеского одолжения. Добросердечная миссис Моффат с радостью согласилась, и ей хватило деликатности не вручить подруге её же шёлк в подарок. Затем Мег велела доставить домой новое пальто Джона И когда тут вернулся, она дала его и спросила, как выглядит в своем новом шелковом платье. Можете представить, что он ответил, как принял этот подарок и какой блаженный покой воцарился в семье после этого происшествия. Джон стал раньше приходить домой, Мэг перестала слоняться по магазинам, по утрам чрезвычайно счастливый муж надевал свое новое пальто, а по вечерам чрезвычайно преданная ему жена помогала его снять. Так прошел год, и в середине лета в жизни Мэг случилось новое событие. Самое сокровенное и трогательное в жизни женщины. Однажды в субботу Лори с взволнованным видом прокрался на кухню Голубиного гнёздышка, где его встретил звон летавров. Ханна захлопала в ладоши, держа в одной руке сковородку, а в другой крышку от неё. Как наша молодая мамочка. Куда все подевались? Почему мне не сообщили раньше? громким шёпотом произнёс Лори. Голубышка моя, аж светится от счастья. Они все наверху молятся. Они сообщили, потому что ты бы точ спринёсся на всех парах, вступая в гостиную, а я велю им спускаться. Да все запутынатряд, Хана исчезла, восторженно хихикая. В скором времени возникла Джо, гордо неся в руках свёрток во фланелевой пелёнке, который выдрузила на высокую подушку. Лицо её было очень серьёзным, но в глазах светились искорки, а голос звучал как-то странно, будто ей стоило труда сдерживать чувства. Закрой глаза и протяни руки, попросила она. Лори стремительно попятился, умоляюще завёл руки за спину и произнёс: "Нет, благодарю, лучше не надо. Я непременно уроню младенца или сломаю ему что-нибудь". "Тогда не увидишь своего племянника", решительно ответила Джо и повернулась к выходу. "Хорошо, хорошо. Только ответственный за повреждения будет целиком на тебе". Повинуясь приказу Джо, Лори героически зажмурился, и что-то опустилось в его вытянутые руки. Через минуту взрыв хохота заставил его открыть глаза. Смеялись Джо, Эми, миссис Марч, Ханна и Джон. И опустив голову, Лори обнаружил в своих руках не одного младенца, а двух. Неудивительно, что они смеялись, ведь на его лице застыло столь комичное выражение, что даже суровый Квакер не смог бы удержаться от хохота. Он стоял и ошарашенно переводил взгляд С невинных спящих малышей на веселящихся наблюдателей и лицо его выражало такой конфуз, что Джоссила на пол и закричала. Именем Юпитера, неужели близнецы? Вот всё, что он смог вымолвить, а потом повернулся к женщинам с мольбой в глазах, которая была и комичной, и трогательной, и добавил: "Заберите их у меня скорее, я сейчас рассмеюсь и непременно уроню их". Джон спас детей и принялся рассказывать по комнате, уложив каждого близнеца на руку. словно успел постичь тайны ухода за младенцами. А Лорина хохотался так, что у него потекли слёзы. Самая смешная шутка сезона, скажи, а? Я бы ни за что тебе не проговорилась. Решила сделать сюрприз и без лишней скромности скажу, что мне это удалось, заметила Джо, отдышавшись. Это самое большое потрясение в моей жизни. Ну как же здорово! Ане оба мальчики, как их назовёте? Дайте ещё разок взглянуть. Подстрахуй меня, Джо. Я столько младенцев сразу в жизни не видывал, и Лори уставился на малышей с видом огромного добродушного Ньюфаундленда, рассматривающего двух новорожденных котят. Мальчик и девочка, хорошенькие, правда, сказал гордый отец, улыбаясь маленьким извивающимся пунцовым младенцам, как двум неоперившимся ангелам. Самые замечательные дети, которых не доводилось видеть. А кто из них кто? Лори наклонился, как колодезный журавль, разглядывая близнецов. Еми повязала мальчика голубой лентой, а девочку розовой, по французской моде, чтобы не перепутать. К тому же у одного ребёнка голубые глазки, а у другого карие. Поцелуй их, дядя Тедди, сказала коварная Джо. Боюсь им это не понравится, начал было Лори, внезапно засмущавшись, что ему было не свойственно. Ещё как понравится. Они же привыкли к поцелуям. А ну-ка, целуйтесь ещё минуту, сэр, скомандовала Джо. испугавше, что Лори предложит взамен поцеловать её. Лори поморщил нос и повиновался, робко чмокнув малышей в крошечные щёчки. Это привело к очередному взрыву хохота, а дети пронзительно закричали. "Говорил же, им не понравится. А это похожий мальчик. Видите, как он дерётся, размахивает кулачками, как маленький боец. Но знаешь что, юный Брук? Найди себе соперника по размеру". Лори взволновался, получив удар по лицу крошечным кулачком. который малыш бесцельно размахивал у себя перед носом. Мальчика назовём Джоном Лоренсом, а девочку Маргарет в честь мамы и бабушки. Но будем звать её Маргариткой, Дейзи, чтобы у нас не было двух Мэт. А парнишку, пожалуй, Джеком, если не придумаем имя получше, растолковала Эми с интересом, как и положено заботливой тётке. Назовите его крохой Джоном, сокращённо Крохой, предложил Лори. Дейзи Кроха звучит Так и знала, что Тедди поможет придумать имена, воскликнула Джо, захлопнув ладоши. Тедди действительно удалось придумать подходящие имена. И с тех пор близнецов никто и никогда не звали иначе, чем Дейзи и Кроха.